Глава 14. Аксель. 30 октября, суббота. Несколько часов спустя. «Детектив Грин?» «Да. Это госпиталь имени Люси Тревор. Реанимация. Меня зовут Лейна Ферроу. Я лечащий врач Катарины Куга. Она попросила с вами связаться. Аксель, который успел подняться с места и подойти к окну, медленно вернулся обратно. Что с ней? «Вы сможете приехать?» «Я боюсь, у нее мало времени». Грин беспомощно обернулся на команду. Карлин перебирал личные дела Дженкинса и Куга. Дилан сидел в ноутбуке, в попытке установить ему одному известные взаимосвязи. Тресса в кабинете не было. Он заперся в отделе криминалистической экспертизы. Нужен список объектов недвижимости, которая подходит для удержания в плену взрослого мужчины. Достаточно удаленное место, к которому можно незаметно подъехать где не слышны крики. Откуда можно вывести труп? Да, в чем дело? Детектив, она пришла в себя, а мы думали, что этого уже не случится. И первое, что сделала, попросила позвать вас. Считайте это последней волей. Вы едете или нет? Ладно. Аксель положил трубку. Катарина в больнице, судя по всему, при смерти. Мне позвонил ее врач. «Езжай», — отозвался Карлин. Я сообщу, как только мы что-то найдем. Нужно еще немного времени. Кейра так и не берет трубку. Профайлер покачал головой. Телефон отключен. Увидим ли мы ее живой? Грин подошел к другу, сжал его плечо. Дилан оторвался от монитора и посмотрел на них с видимым сочувствием. «Она не дура. Она точно сумеет дотянуть до вашего появления», — сказал он. «Заговорит ему зубы». Да и так ли легко убивать ту, с которой работал? Он убил родную сестру, а до этого ту, которую любил. Холодно заметил Марк. Все это время он был под носом. Кто бы мог подумать? Так все, прервал Грин. Самобичеванием мы заниматься не будем. Наша задача его найти. Тем более, что мы знаем, кого именно искать. Успокоились все. Марк, если что, звони. Тот кивнул и углубился в изучение документов. Аксель взял куртку и вышел из кабинета, одеваясь на ходу. У мотоцикла он распустил волосы, взял шлем и, бросив на здание управления грустный взгляд, сел, завел мотор и уехал, не позволяя себе думать о том, что несколько минут назад озвучил Марк. Все это время инквизитор был рядом. Серийные убийцы стараются держаться близ полиции. И да, часто они являются весьма успешными преуспевающими членами общества. Но кто бы мог подумать? Ничто не указывало. Да, он странный. Но каждый странный. А среди криминалистов вообще странность стала нормой. Без собственных скелетов, без внутреннего ада невозможно работать с тем, с чем работают они. Среди них много наркоманов, алкоголиков, убийц. Это не первый случай в истории Треверберга. И далеко не последний. «Истина всегда где-то рядом, как говорили в секретных материалах». И с каждым днем Грин убеждался в этой простой аксиоме. Сейчас же она каленым железом горела в мозгу. Задача изменилась. Они вычислили убийцу. И благодаря чему? Любовной зависимости Мари, которая в один из дней просто проследила за мужчиной и случайно услышала, как его называют другим именем, а потом установила, что он работает в полиции. Припарковавшись у главного входа в госпиталь, Аксель взбежал по ступенькам. Подошел к регистратуре, назвал свое имя, должность, и молоденькая медсестра тут же вскочила с места, показывая дорогу. Они поднялись на лифте, на четвертый этаж, где располагалось новое отделение реанимации. В фойе его ждала средних лет полноватая женщина с жестким лицом и собранными в высокую прическу ярко-красными волосами. Броский макияж делал ее похожей на оперную певицу. На нашивке на карманах халата красовалась «Доктор Ферроу», онколог. «Детектив Грин, идемте со мной», — вместо приветствия сказала она. «Миссис Куга...» «Офицер Куга», — машинально поправил он. «Офицер Куга все еще в сознании, но я не стала бы поручаться за то, что это продлится долго». «А что с ней?» Врач остановилась и бросила на него слегка удивленный взгляд. «Я не могу вам сказать. Идемте». Во второй раз за этот бесконечный день врач открыл перед Акселем палату и отступил в сторону. Грин заглянул внутрь и увидел Катарину, обвитую трубками и приборами. Пожилая женщина лежала на чистой постели, пальцы сплетены, дыхание неровное. Ее не подключили к ЭВЛ, что радовало. Но рядом с постелью детектив увидел знакомый аппарат для дозированного ввода морфина. Наличие морфина означало одно — боль уже невозможно терпеть. «Аксель!» — прошептала Катарина. За спиной детектива закрылась дверь. Он взял стул, поставил его рядом с койкой и сел, глядя на Катарину и понимая, что это совершенно точно их последняя встреча. Она ждала его, чтобы поговорить, рассказать правду, покаяться, «Вы нашли его?» «Мы знаем, кто он». «Я не знала, что это он», — прошептала Куга. «Поняла, когда установила, что он удалил дела из архива. Больше некому». Я пошла за кофе Кен, но не дошла. Мы с Альбертом не общались много лет. После того, как Лили сошла с ума, он закрылся от меня. Я... Я должна была сразу рассказать. Тогда Саманта была бы жива. Меня нужно судить. Я его создала». Она говорила, делая большие паузы, тяжело дыша. В ее глазах стояли слезы. Грин не прерывал. Несвойственное ему сочувствие наваливалось с неожиданной силой. Мужчина протянул руку и положил ей на сухую ладонь. Катарина благодарно моргнула. «Он не... не чудовище». «Он очень любил сестру. Это я во всем виновата». Неожиданно четко и жестко сказала она, собрав все силы в кулак. «Я должна была заметить, что между Андре и Лили происходили ужасные вещи. Но я закрывалась от интуиции, работала, думала, что наконец обрела счастье. В делах детей надо винить родителей. Я виновата». Женщина упала на подушки и закрыла глаза. Аппарат противно запищал. Давление подскочило. Пульс вырос до 220. В палату влетела медсестра. Аксель отстранился и отвернулся, пока она проверяла жизненные показатели и вводила какой-то препарат. Потом сукоризной посмотрела на него, но ничего не сказала. Убедившись, что жизни пациентки пока ничего не угрожает, медсестра вышла. «Он хороший», — повторила Катарина. «Добрый». Умный. Поступил на хирурга. Но бросил и ушел в полицейскую академию. Я была против, но не могла ему об этом сказать. Как я обрадовалась, когда он спустился в архив. Знаете, что он сделал? Ничего. Будто мы не знакомы. Показал документы, озвучил задачу, попросил предоставить рабочее место. И все. За что он вас ненавидит? Он прав. Женщина закрыла глаза. Он считает, что Лили можно было бы спасти, если бы я ей поверила. Лили пыталась рассказать об Андре, но я лишь отмахнулась. Мы найдем его и остановим. Я не знаю, какая сила заставила его начать рисковать. Надеюсь, он сдастся. Гейра у него. Катарина из последних сил приподнялась на руках и посмотрела Акселю в глаза. Тогда вам надо торопиться. Как мне его найти? В палате повисла тишина. Взгляд женщины будто бы остановился. Руки подкосились. Она рухнула на постель. Аппарат снова завопил. В палату вбежал медперсонал. Аксель почувствовал чью-то руку на своем плече и молча вышел в коридор. Через несколько минут ему сообщили, что Катарина Куга без сознания. Ее стабилизировали, но в ближайшее время ей нужен уход. На повторный вопрос, что именно с ней происходит, Медсестра шепнула «Рак!» и убежала до того, как кто-то из руководства обратил внимание на нарушение медицинской этики. Аксель спустился на первый этаж по лестнице, чтобы немного разогнать кровь и тем самым удержать себя в этой реальности. Вышел на улицу, сел на мотоцикл и снова глубоко задумался. Пазл сложился. И не принес никакого удовольствия, только вкус пепла и тлена, разочарование и боль. Последние дела вообще становились все более личными, как будто преступный мир Треверберга трансформировался. Или изменился сам детектив. В любом случае его работа закончится тогда, когда преступник окажется за решеткой. Катарина, ее признание и роль в происходящем уходили на второй план. Детектив сосредоточился на приоритетной задаче – сделать так, чтобы Кейра Коллинз выжила, чего бы это ни стоило. Возможно, прямо сейчас убийца вводит ей смертельную дозу морфина. Телефон завибрировал. Аксель медленно достал аппарат и посмотрел на экран. «Мы их нашли», – взволнованно проговорил Карлин. «Я уже выезжаю туда. Кейра включила телефон». «Сбрось адрес. Выезжаю». «С чего вдруг Кейра включила телефон? Специально? Может, это не она?» Грин нацепил шлем, завел мотоцикл и бросил его в управляемый занос, отчаянно буксуя на заднем колесе и перекладывая вес, чтобы буквально с места развернуться и вырваться на дорогу. Даже ему ехать не менее 40 минут с учетом 20 на выезд из города и марш-броска на север на скорости под 200 км в час по мокрой дороге. Мужчина задержал дыхание и ворвался в плотный поток, то и дело перестраиваясь, сигналя и мигая дальним светом, чтобы его пропустили. В конечном итоге он оказался на разделительной полосе и понесся вперед, то и дело уклоняясь от встречки. Еще одно преимущество. Все сотрудники дорожной полиции знали его в лицо. Он мог творить на дороге что угодно, потому что от скорости его перемещения часто зависели жизни. Оказавшись на шоссе, Грин ускорился и пригнулся к мотоциклу. Запоздало подумал, что бензина хватит на дорогу только в один конец. Все это не имеет значения. Жива ли Кейра? И где Дженкинс?